Волк за одежду, сволок покойников подальше от реки и от ночлега, бросил под куст и пошел к костру. Он снял с ремня мех и приложился к терпкому княжескому пиву. Такое в кабаках да корчмах не подают. Доброе, не скисшее и перебродившее, не намешанное водой, вкусное и не шибко хмельное. Даромир сидел у костра, жевал сухарь и бередил корягой угли. Он указал волку торбу, что стояло возле него. Ольгик потягивал пиво из фляжки, громко похрустывая сухарем. В зачерпнул из торбы жминю сухарей. «Благодарю». «Не меня благодари, а тех двоих, что отдыхают у ручья», — кисло ответил княжич. Волк помрачнел и сел возле него. «Хочешь вернуться домой?» Ольгик громко закашлялся, захлебнувшись пивом. «Нет», — выпалил мальчишка. «По что кручинишься тогда?» «Я знал их». чего же не договорился?» Волк глотнул из мяха. «Когда я подошел, они с вами далеко не беседовали». «Как хоть звали твоих приятелей?» спросил Ольгих, вытирая губы рукавом. «Я, конечно, не колдун, но давай помолимся о них». «Я не знаю», — пожал плечами Дарамир. «Как зовут, не знаешь. Говорить они с тобой не собирались». «Судя по всему, не шибко вы и знакомы, коли сразу не признали и почтение не выказали». Волк начал терять терпение. «Скажи мне, княжа...» На что ты рассчитывал, когда решил бежать? Что братец тебе дорожку до Граты выстелит и еды в путь соберет, чтоб ты спокойнее добрался и не воровал? Думал, здесь тебе прогулка? Сам ты, конечно, не шибко-то и потеряешь, ежели тебя ко двору на Грайскому притащат. А вот нам с Ольгиком охоты мало попадаться. Едва схватят, мы уже мертвы. Держи это в голове, и сразу станет ясно, что наши силы не равны. Даже если настроя против одного... «На самом деле мы стоим против всего награйского войска, покуда не дойдем до Граты. Там будет чутка попроще». Волк подумал и поднял палец. «Чутка. Потому как и туда гонцы награйские добегут прежде нас. И повезет, коли княгиня прознает, тогда распорядиться отыскать нас и прежде к ней привезть. Ежели ты, княже передумал и охота к дому, мы можем проводить тебя до Екиминки». «Доведем до первого дома, возьмешь свои наряды, попросишь запрячь тебе лошадь, и за полдня будешь в Награе стоять подле брата. Однако не жди, что мы поведем тебя до столицы. Мне, как ты верно подметил, нужно в Грату. У Ольгиху вообще все это не надо было». «У меня семья в Награе», — согласился Ольгих. Жонка, дочери, мне Грата не сдалась». «Хотя, конечно, коли ты, князь, не лукавил, когда говорил, что дружину Радмиру думал распустить, да под суд отдать, то оно, конечно, и ладно». Ольгик говорил путанно, тяжело подбирая слова. Он вообще как-то необычно примолк, едва ушел из терема. «Я не хочу к брату, не желаю видеть его, и бояры его тем паче». Даромир швырнул в костер корягу. «Ненавижу их, ненавижу их всех». «Чего же убиваешься по слугам?» «Не они отца убили» думаешь князь радмир с боярами заговор учинили спросил ольгих я слеп но не глуп и не глух я слышал как они переполошились когда драгошруйский примчал ольгих развел руками все переполошились я и сам опешал как узнал что князь решил столице столицы наречь каждый был возмущен и озадачен, но я знаю все ходы в тереме выпалил дарамир и смущенно опустил голову ты подслушивал догадался ольгих Дарамир пристыженно кивнул, не поднимая глаз. «Я слышал, как бояре говорили, что дело худо, что нельзя допустить такого унижения. Они рассуждали, что коли бы им и дальше молодого князя, как было в эти полгода, то жилось бы привольно». Дарамир тяжело вздохнул. «Они продумывали, как быть, если не получится разубедить отца. Я должен был его предупредить. Почем же было знать, что он тут же собор объявит? Я хотел прийти к нему и все сказать». Я мог предупредить его еще в пути, ведь это я встречал его. Беремир не заметил, как перешел на крик. Ну, полно шуметь-то. Вось не только с Якиминки нас ищут. Кто знает, может, не одним и здесь. Поднял руку волк. Ольгик помолчал, собираясь с духом, и, наконец, спросил. Скажи лучше, государь, по что именно в Грату? Мне есть, что предложить мачехе овдовевшей. Думаю, ей это понравится. Нужно отдохнуть, княжа. — осторожно предложил волк. — Уснешь тут, — недовольно пробурчал Дарамир. Ты не спи, но просто лежи в тишине до покоя. И еще находишься да насидишься. Волк развернул узел и расстелил свой кафтан. — Не постель, конечно, но всяко не на голой земле. — Прошу, сыночка, — усмехнулся он. Дарамир недовольно скривился, но спорить не стал. Волк укрыл княжича вторым кафтаном и подбросил сухое поленца в костер. Дружинники хоть и наследили в лесу, как неумихи, но не дураки. Костер сложили чудный, не дымит, не шибко высокий, но жар идет. Княжич хоть и артачился, да и репенился, а быстро засопел. В глядел, как по-детски тихо спит мальчонка, чуть заметно вздрагивая во сне. Видать, уже крепко задремал. Его русые волосы едва доставали до плеч, испещренных пунцовыми шрамами от когтей до зубов. Точно такими же, как у самого волка. Ольгик отложил фляжку, потянулся и спросил. — Ну что, охотник, как ночь делить будем? Кто первый стражу нести будет? — Спи. — Помню я вашу стражу в сивых землях. Даже коли задремлю, проснусь быстрее, чем ты сообразишь уставший подбирается ли кто. Ольгик задумчиво почесал затылок. — Боязно как-то. — Ну, коли хочешь, не спи. — Мне, едино Вытягиваясь на земле, согласился влаксан Он разлегся на сырой земле, чувствуя, как отзывается дурнотой внутри долгий путь по жарящему солнцу. Спасительного отдыха так и не было, и будет ли, еще неизвестно. Видать, полудница все же по голове погладила.